Роман Злотников Михаил Ремер Исправленная летопись Книга вторая Тайны митрополита Первая часть Удивленно оглядываясь по сторонам, Николай Сергеевич вдруг понял, что оказался среди едва освещенной сцены. Заваленный непонятным хламом. Широко расставив руки, преподаватель двинулся по направлению, как ему показалось, зияющего выхода. Но, тут же запнувшись, кувыркнулся на деревянный пол. Чтоб тебя! Отплевываясь сквозь зубы, выругался Булыцкий. Не бельмеса ведь не видать. А ты иди виндай. Раздался прямо над ухом чей-то вкрадчивый голос. «Чего?» Пенсионер развернулся на звук, и тут же тишину пустого манежа распорола резкая барабанная дробь. С противными щелчками один за другим ожили мощные прожектора, залившие сцену ярким светом. Сам не ведая как, пришелец из будущего, Николай Сергеевич Булыцкий, преподаватель труда и по совместительству истории Красноармейской средней школы, человек уже почтенного возраста и статуса, оказался в центре огромной сцены, заваленные чертежами, фрагментами невиданных конструкций и прочей невидалью. И вдруг он стал выполнять невероятные сложности пируэты перед застывшими в совершенно нелепых позах, оскалившимися ни то людьми, ни то демонами. Понимая почему-то, что нельзя ни в коем случае остановиться, под подбадривающие окрики Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Московского, выреженного почему-то в нелепый наряд Конференсье, Булыцкий вынимал то из-за пазухи, то из идиотского фасона шляпы, а то и просто из воздуха, кроликов, птиц каких-то, а то и, о чудо, настоящую пушку. Выкрики князя становились все задорней и задорней, рев толпы все громче и громче. И, подчиняясь неведомой силе, Николай Сергеевич, задыхаясь, все быстрее и быстрее извлекал из всевозможных шляп, мешков и торб Зверьков, птиц, какие-то предметы, а то и просто цветастые ленточки. Не выдержав, он, схватив один из мешков, перевернул его и, крича что-то в лицо Дмитрию Донскому, разом вытряхнул из него целую гору безделушек и цветастых фантиков, приведя в восторг бородатого конференсье. «Все, князь!» Без сил опустившись на пол, прохрипел Булыцкий. «Умаялся!» «Ну как же, Никола!» Строго по и, как показалось Николаю Сергеевичу Сукаризной, посмотрел на него великий князь Московский. «А Русь-то как же! Пропадай, да? Ты уж не суть, еще покажи чего! Диковин дай!» «Диковин! Диковин!» Азартно взвыли зрители. «Ну не колдун я!» Взмолился в ответ тот. И так больше дал, чем сам ведал. Вон ведь по наитию половину сладили. Ну как же никола, продолжал увещевать князь. Мы все очень просим, дай диковин. Ведь так, замахнувшись невесть откуда взявшимся мечом, прикрикнул он. Просим, просим, просим! Завелась толпа. Дай диковин, дай диковин! Скандировали зрители, и по мере того, как они заводились, пятно света, выхватывавшее ранее только первые ряды, постепенно расширялось, показывая все новые и новые лица. Диковин вин просим! диковин вин, дай! Орали всех мастей князья и прочие посетители, не вставая впрочем, с мест. Только теперь пенсионеру стало ясно, что причина их неподвижности столбы к которым они накрепко привязаны были. Дмитрий Иванович, князь, да что же это? Булыцкий пораженно уставился на князя. Это гвоздь сегодняшней программы! Растягивая гласный залихватский, проорал конференсье. Встречайте! Так-та-мыш! Перекрикивая звон ли выкрикнул князь. Толпа радостно взревела, и на сцену на смешном детском велосипеде выкатил правитель Золотой Орды. Одетый в нелепое обтягивающее трико, он под восторженный рев зала проехался на своем драндулете по манежу и замер, глядя в упор на князя. Что происходит? Обалдело вертел головой преподаватель, не понимая, что это за фарс и какое, собственно, место в нем выделено ему, Николаю Сергеевичу Булыцкому. «Дай, диковин! Дай, диковин!» — орал зал заводимый Дмитрием Ивановичем. «Диковин дай, чужеродец!» — громко прошипел кто-то за сценой. Булыцкий, повернувшись, тут же подался назад. Прямо на него ехал Тахтамыш. Вот только детский велосипед каким-то невероятным образом превратился в каток, грозящий смять и перемолоть все до единой косточки перепуганному трудовику. — Оставьте меня в покое! Все! — закрываясь руками, проорал учитель. — Никола! Никола! Очнись ты! Хлесткая пощечина привела его в чувство, разогнав остатки сна. — А? Что? — Подскочив на топчине, прохрипел очнувшийся Булыцкий. Никола, угомонись! Что с тобою? А, Ждан, тяжко выдохнул Николай Сергеевич. Все в порядке. Сон дурной!» — помотал он головой. Сердце колотилось, липкий пот противной пленкой покрыл спину, мелкая дрожь волной прошла по всему телу. К Сергию бы тебе исповедаться, мягко улыбнулся парень. «Душит тебя что-то. А почему?» «А потому что душа светлая, вот и хотят ее черти к рукам прибрать». «Какие черти?» Булыцкий обалдело уставился на собеседника. «Те, что в гиенне огненной», — посмотрел внимательно парнишка. «Им душа, ежели чистая на земле рождается, так и покою нет. Все успокоиться им не можно, пока не изведут. А почему все?» Да потому что не можно им мыслить даже о том, что Царство Божие на земле наступит. А Сергий что? Нечистая душа, что ли? Прохрипел пенсионер. Его черти не трогают, да? У Сергия щитом золотым кротость его, да мечом огненным, молитва. У тебя же буйство твое, да гордыня, так что чертям наживо славное. — А ну да, вяло кивнул пришелец. Напряжение прошло, и теперь снова навалилась усталость в перемешку с апатией какой-то. «К Сергию, к Сергию тебе надобно. Исповедаться!» «Посмотрим!» — проворчал в ответ хозяин кельи, поудобнее устраиваясь на топчине. Ждан же ничего не сказал больше, лишь укоризненно взглянул на собеседника. В этот раз заснул быстро. Дала о себе знать усталость. Впрочем, и теперь не получилось отдохнуть. Едва только глаза слиплись, снова терзать видение начали. Теперь уже Зинаида, супруга покойная. Но не такая, которая ушла, а молодая. Как в студенческие годы. Тихая, застенчивая девушка с длинными русыми волосами, собранными в косу. И он, пожилой уже человек, забыв про все, откинув в сторону откуда-то возникшего милована, бросается к девушке. Вот только подбежав, понял он, что не Зинаида это. «Кто ты?» — обалдела спрашивает у девушки Булыцки, но та лишь молча улыбаясь, смотрит куда-то в пол. «Звать тебя как, душа девица!» Делая шаг вперед, повторяет свой вопрос Николай Сергеевич. «Откуда такая?» «Сиротка я», — не поднимая глаз мелодичным таким голосом, отвечала она. «Дворовым везде обида». «Так и что?» «Так и то, что буен ты слишком!» Резко обернувшись, пришелец уперся взглядом в появившегося рядом князя. «И кипряну с тебя забота вечная, и мне!» «Чего?» Оторопевший преподаватель отпрянул было назад, но спиной уперся в невесть, откуда возникших твердо и еще какого-то неизвестного ему служителя. «Ты, Никола, сватов-то засылай, и Господь с тобой!» Склонив голову, чуть улыбнулся тверд. «Ты, Никола, давай деток расти, да ни о чем худом не помышляй. Знай себе диковины давай, а от Тахтамыша мы, даст Бог, отобьемся!» «Какой Тахтамыш? Какие детки? Где диковины я вам возьму?» «Угомонишься, может, да не в свои дела лезть перестанешь, поперек всех-то. Да и князю больно нужен». Возле князя возник еще один человек, облаченный в рясу, и в нем, хоть и не без труда, но признал Николай Сергеевич того самого старика, с которым схлестнулся в покоях у Дмитрия Ивановича, митрополита Киприана. Тот, держа под руку еще одну девушку, вернее, уже возрастную даму, легонько толкнул ее навстречу пожилому человеку. «Владыка?» Пенсионер обалдело уставился на старца. «Оно, детки, как появятся, так и хорониться не надо будет!» Улыбаясь, пел митрополит. «От кого хорониться?» Проследив за взглядом оппонента, Булыцкий увидал тяжелую цепь, тянущуюся от ноги женщины к его лодыжке. «Ты, Никола, больно уж буин, услыхал он голос твердо. «Баба нужна тебе!» — угомонился, чтобы. «Вон, Алена, тебе самый лад! И хороша, и вдова!» Деловито надевая замок на ногу пенсионера и проверяя, надежно ли захлопнулся, продолжал дружинник. Ты паче, чем лаяться добуянить, да делами, княжеству, угодными займись! Кивнул головой князь. А то все успеть хочешь. И по дому хозяин, и в делах ладен. Все такие бойкие в грядущем-то твоем? Улыбнувшись, снова пропела девушка. Да нет, только те, которых к вам пророками присылают. Совсем уже растерявшись и не зная, кому отвечать поперву, невесело буркнул тот. В ответ никто не нашелся, что сказать. Кручинишься по своим, да?» Прерывая неловкую паузу, доглядя в упор на пожилого человека, негромко поинтересовалась Алена. «Крученюсь», — честно признался тот. «А твоя женщина, она красна была?» «Красивая», — совсем тихо отвечал Булыцкий. «Красни меня!» «Ты, Никола, времени не теряй!» Сверкнув очами, повысил голос владыка, слушавший эту беседу. «Русь православную с колен поднимать, да мечи против орды ковать! Чудо ждем от тебя!» «Затяжелела я!» Подняв глаза, улыбнулась вдруг женщина. «В кулак собрать всех в единый! Так, чтобы ни одна шельма даже нос не казала!» Гневно выкрикнул князь. Ворочая головой, Булыцкий переводил взгляд с одного присутствующего на другого, пытаясь понять, а что это? Сон? Или же он просто-напросто рехнулся? «Ты...» — добавил масло в огонь тверд. «Никола, не кручинься почем зря! Ладная она девка, и хозяйка по дому, и еще много где умелится, и митрополита московского Киприана благословение вам в помощь!» — улыбнулся старик, осеняя знамением оказавшихся рядом Алену и преподавателя. — Постой, Киприан! — замахал руками тот. — Не дело так! Хоть у меня да у нее спросил бы кто, а? Воля-то наша какова! — То при грядущих князьях, — срам до да смех. Но не как князь скажет, так и воля ваша будет, на то и князь. — Дело, Киприан говорит, — добавил князь. «Вон специально пришел вас благословить». «Чего?» «Свадьбу отгуляете и берись за диковины свои. Нечего тебе делами бабскими маяться. И гляди мне, не буянь». «Да что, черт подери!» «Никола! Никола! Никола!» Картинка, задрожав, рассыпалась на миллион мелких частичек и перед глазами замаячил уже знакомый силуэт Ждана. «Никола!» Парень, пытаясь добудиться, тряс пенсионера за плечо. «Пусти ты, черт! И так болит все!» Простонал трудовик, с трудом поднимаясь на жестком ложе. «Да за что ж мне это?» Смахивая пот со лба, выдохнул он. Последние несколько дней оказались богатыми на события. Испытание первого изготовленного в московском княжестве тюфика, контузия, разлад между пришельцем и князем Дмитрием да тут надо бы по порядку примечание тюфяк огнестрельное короткоствольное орудие стрелявшее металлической или каменной дробью тюфяки в отличие от пушек не отливали но делали из металлических листов